рассказывает Мира Тристан. Если продолжить тему вкусной еды, а как говорит Оля, ну как можно не любить вкусную еду? Так вот, вчера на прогулке. Кровати стоят друг от друга в трех-пяти метрах. Оля слышит мой голос и кричит, «Мира, это ты?» Она всегда и всех так спрашивает, кто заходит в палату. Иду к ней. Оля бездомная, лицо обезображено болезнью, глаза не видят. Но Оля не всегда была на улице. Когда-то, в той прежней жизни, она работала поваром, вкусно готовила и вкусно ела. На прогулке кормлю ее мороженым, а она говорит, «Ты, когда для своих домашних будешь рыбку жарить, ты мне тоже сделай в маринаде. Запиши рецепт». Диктует. Я запоминаю. «Завтра приготовь, ладно?» Утром прошу наших поваров приготовить на обед рыбу по рецепту Оли, прокалить масло. Затем положить лук, морковь и рыбку, залить бульоном и протушить. В обед иду ее угощать. Как она все это ела? Она ела так, что мне было вкусно, хотя ей и не просто жевать практически нет зубов, все лицо стянуто коркой. Но как она ела, пила эту маринадную юшку с кусками белого хлеба, наслаждаясь и приговаривая. «Ммм, какая вкуснота! Я рыбку с хлебом люблю!» Вообще вкусно готовят у вас, но удовольствие только сейчас получила. Мир, а ты тоже ходишь, кормишь? Ну да, помочь многим нужно, не все же быстро есть могут, а я помогаю, чтобы можно было не спешить. Значит, сегодня мне повезло, да? Наш обед длился полчаса, полчаса удовольствия и разговоров. Оля поделилась секретами приготовления узбекского плова и украинского борща, а еще сказала, что наконец-то поговорила по-человечески, не спеша. То я спешу, то она куда-то бежит. Оля лежит и никуда уже не бежит. Но в своем мире, а он у нее очень многогранный, она бежит. А кухне она просила передать, чтоб ждали от нее подарки. А вчера напекли булок с корицей, с изюмом. Ели даже те кто ест только протертая анастасия борисовна которая ест очень избирательно и очень мало взяла булку двумя руками вдохнула ее аромат близко близко поднеся к носу и отщипывая по кусочкам всю ее съела